Глава 9. Встречи с неизведанным. Принципиальная ошибка. Было здорово найти общий язык с другими хакерами, но на самом деле я так и не вписался в их компанию. В большинстве своем они придерживались иных взглядов на основы реальности, как и на то, что значит быть личностью, чем у меня. С каждым днем я отдалялся от них все больше. Зарождалась новая философия, и я в нее не верил. Для меня мир не был кодом, во всяком случае тем кодом, который известен нам в программировании. И люди не были для меня лишь фрагментами кода, а цель жизни состояла не в оптимизации реальности. Моя жизнь разрывалась между крайностями, амбициями и недосыпом. Меня одолевали противоречивые чувства. Новый образ мысли не просто мне досаждал, от него хотелось кричать, но я готов был спорить. Реальный мир море загадок. Мы столпились на крошечном островке, освещенном наукой и искусством. Нам неизвестно, есть ли у океана пределы. Нам неизвестно, какую его часть мы видим. Мы не понимаем, каково наше место в нем. Ты говоришь, как кто-то из марин. Ты считаешь это оскорблением? Да. Ты не прав. Я не похож на кого-то из марин. Они верят в то, чему нет доказательств, вроде астрологии. э, -э... Может, тебе никто не сказал, но секс тебе тут не обломится вообще никогда, если будешь проезжаться насчет астрологии. Я знаю женщин, которые не верят в астрологию. А ты с ними спишь? Да, с одной. Да ну. Слушай, я говорю как раз о том, что нужно доказать право на существование точки зрения. По этим меркам астрология, на мой взгляд, вполне имеет право на существование. Он фыркнул. Чем вообще сознание отличается от астрологии? И в то, и в другой веришь, потому что хочешь верить. Хагерская культура в то время была более или менее под видом культуры хиппи. И хиппи часто считали себя заинтересованной стороной. Например, были хакеры, которые считали, что секс должен быть бесплатным, как компьютерная программа или воздух. Вот девиз одной коммунной хиппи из Сан-Франциско, в которую все мы маниведовали. Каждый имеет право на воздух, воду, секс, пищу и образование в достаточном количестве. Его смысл в те времена был скромным, почти аскетичным: всего лишь достаточно, а не в избытке, так что вполне приемлемо для широкого распространения. Стабильное право на секс внутри коммуны, что математически означало и сексуальные обязательства. Зачем я вообще взялся спорить? Если на то пошло, то какой мужчина или какая женщина не захочет достаточно секса с чьей-то еще точки зрения? Тебя волнует несуществующая проблема, все уравновешивается. А если нет Я спорил на эту тему с калифорнийскими утопистами любого толка, либертарианцами, социалистами, идеалистами искусственного интеллекта. Все они не учитывали возможность, что кто-то может не вписываться в идеальную схему в отношении хоть секса, хоть чего угодно еще. Я его ощущаю, а ты? А что, если я скажу, что нет? Ну тогда ты какой-нибудь суперзануда, профессор философии. Займись этим вместо программирования. А крайней мере ты не обозвал меня снова незрелым уничтожителем тайны. Откуда ты знаешь, что твое предположительное ощущение сознания не иллюзия? Сознание определённая единственная вещь, которая настолько же реальна, насколько илюзорна. Иллюзии опираются на сознание. Но тогда сознание не часть науки, что-то вроде обособленного набора одноэлементных множеств, которые не имеют никакого значения. Зачем вообще обращать на него внимание? Допустим, что тайна То благодаря чему мы становимся проницательными и честными. Без нее не было бы научного метода. Вместо него мы бы только писали код, а потом в добавление к этому коду все новый и новый код. Наша наука настоящее противостояние тайне, равно как и искусство. Тайна с нами повсюду и в любой момент. Реальность абсолютно невозможно измерить, описать и довести до совершенства. Сознание отличный способ это обнаружить. Предположение о том, что оно существует, укрепляет позиции науки. Теперь я понимаю, что раздражал собеседника тем, что разболтался как профессор на лекции, когда надо было быстро доедать суши и возвращаться к работе над единственным, что имело значение, кодом. Мамочка по найму. Обычно хакеры были молодыми парнями, чаще всего озабоченными вопросами секса, но все же достаточно милыми. Они часто пытались завести отношения, но этому мешал наш фанатизм. Мы ориентировались на совершенно новое восприятие жизни, вероятно, под влиянием технокультуры, и это осложняло отношения с девушками. Она хочет, чтобы мы занимались домом вместе, но возиться по хозяйству глупо. Кому какое дело, поглажена ли наша одежда? Всего через несколько лет гладить белье будут роботы. А может, мы запрограммируем ДНК и придумаем бактерии, каждый день производящие новую одежду, которая не мнётся. Или что-то в таком роде. Зачем учиться, если нужно подождать всего несколько лет и проблема решится сама. В самом начале моего приезда все раз за разом упоминали компанию, которая называлась "Мамочка по найму". Как они нашли эту компанию? Ведь ее не было в телефонном справочнике, а интернета еще не существовало. Поиск по запросу "мама по найму" в 2016 году выдал объявление об услугах нянь, сиделок и гувернанток. Насколько мне известно, ни одна из этих компаний не связана с ассортиментом подобных услуг в 1980-е годы. В нашу эпоху текстового поиска любое наименование, чего бы то ни было, используется кем-то с какой-то определенной целью. Помню, как мы говорили об этом в компании длинноволосых юнцов-хакеров, засев в своем любимом крошечном ресторанчике Хунань, где постоянно собирались математики. Там можно было встретить Пала Эрдьёша, легендарного математика-путешественника, сосредоточенно сидевшего в странном неярком свете, сочившемся от неоновых вывесок за окном. Некоторые хакеры выпендривались и делали заказы на китайском, но у них так и не получалось произвести впечатление на официанта. Неважно. Знаю парня, который пользуется их услугами. Это вообще не про секс. К нему приходят тётки средних лет, обстирывают его, за покупками ходят, говорят, что ему надеть Слушают его нытье, еду приносят поздно вечером, и все такое. Подвозит его, когда он так устанет работать с кодом, что сам не может вести машину. Говорит, что стал работать в 10 раз продуктивнее. Один маленький хакер в огромных, наверное, даже больше его, головой очках спросил: "Ну ладно, ладно. А как найти этого чувака?" Повторяю: "Как? Как? Как?" Мамочка по найму стала реальной с тех пор, как они и заговорили. Однако не было никаких доказательств существования компании и никакой реальной возможности ее найти. Загадка переросла в навязчивую идею. Я разозлился. Эти люди не теряли родную мать. Сама эта идея оскорбляла самое ценное в моей жизни, мою драгоценную тьму. Так что часто, когда речь заходила о мамочке по найму, я бесился. «Да постирай ты, блин, сам, или вообще не стирай. Нам пофигу, стираешь ты белье или нет. Твой кот от этого будет ни лучше, и ни хуже. Ой. Да ты ничего не понимаешь, старая как мир принебрежение. Мамочка по найму делает все в реале, пока ты пишешь код. Представь, что тебя освободили. Да мы только зря время теряем с тех пор, как все помешались на этой мамочке по найму. Как она может что-то оптимизировать? Вот именно, когда-нибудь станет возможно подключать компьютеры друг к другу, и мы будем носить с собой маленькие компьютеры, соединенные с помощью радиосвязи. Можно будет сказать в микрофон Мне нужна мамочка по вызову. И готово. Самой технологии еще не существовало, но уже формулировались концепции и велись споры. Кто-то еще предложил: "Стойте, а зачем нанимать живых людей? А не лучше ли, чтобы всей эти работы занимался искусственный интеллект? Ну там, робот какой-нибудь". Ну да, но ты не догоняешь. Человека можно нанять в качестве мамочки по вызову уже сейчас, а для того, чтобы создать и скинов, и роботов, нужно время. Нет, и скин будет функционировать самое большее через три года. Напоминаю, этот разговор состоялся в самом начале 1980-х годов. Ну пусть так, но год не имеет значения. Мы будем нанимать живых людей, которым надо подзаработать, но ровно пока нам это нужно. Неважно, как долго это продлится. Но скоро уже будет готовый скин. Зачем вообще себе этим голову морочить? Спокойно, это всего лишь план про запас. Но меня это правда волнует. И скин уже практически изобрели. Слушай, мы не собираемся платить живым людям много денег. Лучше вообще никому не платить. В ходе этого разговора и зародился тот интернет, каким его сейчас знает большинство людей. Кто бы ни владел мамочкой по найму, когда компьютеры можно будет подключать друг к другу, он захватит мир. Да, так что лучше бы это были мы. А если у нас не получится, получится. Юный гуру одиночества. Ужасная мысль. Я живу на одном месте, а не в дороге. У меня может быть постоянная девушка, настоящие отношения. Я могу начать взрослую жизнь. Ох. Оседлый образ жизни заставил меня начать непростой процесс самопознания, которого я избегал в дороге. На него ушли годы. Все гетеросексуальные мужчины в Кремниевой долине жаловались, что там нет женщин. Всем нам хотелось, чтобы женщин-хакеров было больше. Само программирование по большей части было изобретением женщины, но с концом Второй мировой войны профессия программиста стала постепенно становиться мужской. Одна женщина написала популярную аркадную игру Centipede для первой компании, выпускавшей видеоигры, Atari и множество других компаний в долине. В те годы, в силу общепринятых устоев, у кремниевой долины не было шанса проявить себя по-настоящему. Мы очень хотели, чтобы на кафедрах математики или информатики училось больше женщин. Но это так и не произошло. Я вспоминаю это искреннее чувство, ощущение равенства пополам с высокомерием, ведь мы считали, что самое прекрасное и важное, что может делать человек это быть хакером. Этот дисбаланс зеркально отображался в Сан-Франциско, всего в часе езды на север от долины. Там, по слухам, все свободные гетеросексуальные женщины жаловались на то, что все незанятые мужчины гейи. Так что мы, мужчины Кремниевой долины, периодически отправлялись на поиски женщин, как в какой-нибудь древнегреческой комедии. Многие из умнейших женщин изучали разные направления психотерапии. В те времена это давало больше всего возможности изучать людей. Мы изучали машины, они изучали людей, и все мы были обречены жить штампами. Сейчас штампы стали более продвинутыми, и теперь умные женщины с техническим складом ума изучают нейрофизиологию. Женщин психотерапевтов и женщин изучающих психотерапию было великое множество. Я и мои друзья пробовали в этом разобраться, но язык психотерапии 1980-х годов оказался для нас слишком сложным. Мы говорили об этом. Напоминаю, тогда не было сообщений между компьютерами, социальных сетей, даже электронная почта была только у самых солидных исследовательских учреждений. Но мы их презирали как часть старого мира, который собирались обогнать. Нам оставалось лишь встречаться и разговаривать. Типичная жалоба хакера. Она хочет, чтобы я высказал свои чувства, потом говорит, что это не мои чувства, говорит, что угнетённость не чувство, а гнев и печаль чувства. Не понимаю, чего она хочет. Я тоже время от времени на это жаловался, но в основном моим свиданиям мешала куда более специфическая проблема. Я встречался с женщинами старше меня, часто с теми, кому было уже под сорок, хотя мне самому было чуть больше двадцати. Однажды я встретил подружку в вегетарианском кафе в центре города, куда заходили хиппи. Я глазел в пустоту, когда она вошла. "Эй, посмотри на меня! Земля Джарону. Э-э, ты меня не узнал? Опять. Ох, э -э, прости. Ты же понимаешь, это все из-за твоей матери. О, боже, пожалуйста. Ты же ее совсем забыл. Ты не смотришь на ее портрет. Ты не говоришь о ней с отцом. Мне от этого плакать хочется." Я помню о том, что важно. Не осуждай меня, пожалуйста. Все мы ищем свои способы справиться с горем. Ты не знаешь, через что я прошел. Может, у меня было все не так, как пишут во всех этих книжках по психотерапии. Мы можем сменить тему, поговорим о чем нибудь еще». Тебе необходимо принять свои чувства. Разве ты не понимаешь, как себя калечишь? Основным механизмом преодоления проблемы ты сделал полное ее игнорирование. Ты даже людей не узнаешь». Я имею в виду, как ты можешь проживать свою жизнь, не вовлекаясь в нее? Как я могу встречаться с тем, кто меня даже не видит? Ты преувеличиваешь. Я тебя вижу. Ты красивая. Ты прекрасная. Просто мои мысли постоянно где-то блуждают. Мне нужно несколько секунд, чтобы вернуться из своего внутреннего мира. Всего несколько секунд. Разве это плохо? Я имею в виду, это же практически ничего не значит. Ты осуждаешь меня. Просто расслабься. Может, ты тоже увидишь во мне больше. Может быть, ты не видишь всего. Ты такой традиционный. Все мужчины из Кремниевой долины такие. Вот. Разве не замечаешь? Теперь ты делаешь меня невидимым. Ты видишь лишь стереотип в своей голове. Жизнь слишком коротка для этого. Она ушла, а ситуация осталась. После каждого разрыва я чувствовал себя так, словно вселенная разлетелась на куски. Поскольку все свободные женщины были психотерапевтами, я изучил язык психотерапии. Я мог в подробностях рассказать о своем странном случае, объяснить всем, кто бы слушал, что я еще мать, и почему эта абсурдная навязчивая мысль безнадежно пустила под откос все отношения с женщинами. Я не говорил лишь о том, чего еще сам не знал, о том, что я еще не прожил до конца свое горе и не пришел в глубине души к благодарности за то, что мать была в моей жизни. осознание. Да, это правда. Я не узнал свою подругу. Возможно, сейчас самое время признаться в когнитивных странностях, которые я тогда только начал осознавать. Может быть, если я посвящу вас в слабые стороны своей памяти, это поможет вам поверить и в ее сильные стороны. Надеюсь на это. Дорогой слушатель, ты, наверное, сейчас думаешь, что эта книга написана в жанре магического реализма. И даже часть описанных в ней событий происходит в Мексике. Возможно, так и есть, но это вышло непреднамеренно. Увы, все, о чем я здесь рассказываю, максимально приближено к реализму. Мои когнитивные способности странным образом плохо подходят для того, чтобы скрупулезно восстанавливать точную последовательность событий. Одна из причин тому довольно мягкая форма прозопагнозии или неспособности различать лица, которые я страдаю. Обычно я не узнаю людей в лицо. Никому не известно наверняка, но есть мнение, что эта проблема встречается у каждого сорокового, и многие из них, как и я, годами о ней даже не подозревают. Несомненно, существуют и другие люди, которые так этого и не узнают. Этот недостаток можно компенсировать, научившись узнавать людей другими способами, например, по тому, где и с кем человека можно найти. По особенностям его движений, по специальным разговорам с ним, по выбору одежды и аксессуаров. Популярность татуировок в этом случае оказывается очень, кстати. Я дружу с известными актерами, но понятия не имею, когда вижу на экране именно их. Из-за этого я ужасный знакомый для актера, или прекрасный, в зависимости от того, насколько хороша его игра. Только человек, не способный различать лица, может смотреть кино по-настоящему, не поддаваясь гипнотическому воздействию славы актера. Именно поэтому я мог опознать героев повествования, как вдову или отца. Мне важно передать ощущение изначальной неполноты моей памяти. События происходили, но их участники не были упомянуты. Естественно, в некоторых случаях я намеренно не стал называть имя ныне живущего человека. Честность насчет собственных когнитивных возможностей, по меньшей мере, начало зарождения мудрости, но лишь начало. Я умудрялся даже не подозревать о своей прозапогнозии, пока не разменял четвертый десяток. Осознав, что происходит, я смог четко определить некоторые проблемы, но они так никуда и не делись. В результате я не только принял наличие у себя прозопагнозии, но и оценил ее степень. Я твердо верю в когнитивное многообразие Необычные умы открывают важные вещи, которые при других обстоятельствах могли и не заметить. Из-за того, что я не узнаю людей в лицо, мне пришлось обращать внимание на то, что они делают и как взаимодействуют с миром, если я вообще хотел кого-то узнать. Меня считают человеком с высоким интеллектом, но я не уверен, что интеллект составляет одна величина. Ум любого человека из всех, кого мне доводилось знать, оказывался куда интереснее, чем я сначала себе представлял. Просто мы по-разному следим за тем, что происходит в мире. Через много лет я приму участие в изобретении цифровых устройств, которые могли бы распознавать для меня лица, но наотрез откажусь ими пользоваться. Пытаться изображать из себя нормального дурацкая затея. Мне есть еще много в чем признаться, например, в одной особенности семантической памяти. Примерно до 35 лет я не запоминал названия месяцев по порядку. Со временем я приложил некоторые усилия, выучил их и теперь могу перечислить. Если сложно запоминать месяцы, представьте себе, как трудно запоминать вечеринки. я до сих пор беспокоюсь, что наткнусь на человека, который будет эмоционально рассказывать мне о том прекрасном изменчивом времени, что мы провели вместе на конференции, концерте или каком-то другом мероприятии. Неужели я не помню чем-то похожее на вот сток мероприятия, посвящённые виртуальной реальности, где я показывал демонстрационные версии виртуальной реальности 1980-х годов, и все его участники излучали такую энергию, что свет, который от них исходил, сохранился и по сей день? Или не помню, как рассказывал о хирургических симуляторах в медицинском институте, или когда говорил на конференции с аспирантом факультета информатики? Когда не различаешь лиц, может возникнуть ужасная ситуация. Ты не оправдываешь скромных ожиданий хорошего человека, стоящего прямо перед тобой. Моё поведение невольно оскорбляло людей, и мои возражения, что дело во мне, а не в них, выглядели странно и отталкивающе. Часто я жалею о том, что у меня плохо получается врать. Отчасти проблема заключалась в том, что вокруг меня происходило слишком много похожих событий. В мире полно всяких будто бы элитных конференций, торговых выставок, вечеринок и церемоний. Мои дефекты памяти компенсируют то, что я отличаю ситуации, когда могу запомнить, от тех, когда не могу. Когда воспоминание кажется мне правдивым, даже если только частично, его всегда надо проверить. Это ощущение сравнимо с тем, которое возникает от кода, написанного без ошибок. Ощущение самой истины глубоко внутри. Я не слишком хорошо запоминаю события, их последовательность и лица. Как я могу знать собственную жизнь? Я запоминаю ощущения в контексте идей, как события, которые я прожил, освещали более глубокий вопрос. Мои ощущения становятся аллегориями. Я вспоминаю мельчайшие подробности разговоров с людьми, которые произошли десятки лет назад и которые были для меня важными. Эксцентричная наследница, мексиканский генерал Все они яркие, но при этом они персонажи аллегорий, из которых состоит моя личная вселенная. Помню, как Ричард Фейнман учил меня показывать на пальцах тетрарайдер, как Стив Джобс показал, как приумножить загадочное качество, которое мы называем властью, унизив специалиста по разработке аппаратуры, в то время как я весь сжавшись смотрел на это. Как Марвин Минский показал, как предсказать то время, когда технология станет дешевой и будет готова к повсеместному использованию. В качестве примера он приводил геномику. И как теперь, надеюсь, стало понятно, я запоминаю субъективные личные моменты, настроение и эстетические качества. Это два полюса моего восприятия мира: ошеломительное, не поддающееся описанию ощущение правильности того, что находится передо мной, и идеи, мысленные конструкции. Я вспоминаю свою жизнь как калейдоскоп или как полотно художника-кубиста. Так что вернемся к поврежденному, но, надеюсь, надежному холсту. Вопреки себе. Возможно, я был слишком суров к себе, но насколько помню, я случайно и совершенно по-глупому перепутал свидание с проверкой материала, который можно добавить в будущую лекцию Гуру. Я говорил напыщенно, был точен как лазер, пристально смотрел в глаза и размахивал руками, манипулируя абстракциями. Внутри у каждого человека должно быть обширное пространство, как карлсбадские пещеры. Определенно, существуют оттенки и странные сигналы, которые невозможно выразить словами. Возможно, все люди в каком-то отношении в глубине души гении. Ладно, Жарон, это интересно, но притормози. Можно мне минутку? Мне понадобились годы, чтобы научиться уступать эту самую минутку. Досадно, но молодость требует времени. Ещё досаднее, что я вел речь о людях, способных дотянуться друг до друга. Я почти закончил. Погоди минуту, обещаю, и отдам тебе сказать. Основополагающий контакт с реальностью происходит посредством математики. Это краеугольный камень для всего. Меня переполняло осознание того, что в конце концов люди станут менее разобщенными, и в этом им поможет технология. Но я определенно представлял себе не коммерческие соцсети, которые кишат шпионскими алгоритмами, оптимизируя людей ради выгоды гигантского бизнеса сферы услуг. Ее очередь. Думаю, у меня было все хорошо с математикой, пока я не начала более плотно заниматься химией, но не могу сказать, что она имела такое огромное значение. Давай поговорим о чем нибудь еще, хоть немного. Я знаю, что многим математика чужда и неприятна. Но такое восприятие может не отражать глубочайшую истину. Может быть, во Вселенной больше разнообразия, чем мы находим его даже на Земле. Насколько странным вообще может быть инопланетянин? Может быть, есть где-то существа, которые состоят из крошечных сгустков собственно, пространства-времени. существа, которые никогда не знали того, что мы считаем обыденным, например, жидкостей и твердых тел. Они могли совершенно не замечать того, что существуют обычные звезды. Но даже самый странный инопланетянин будет знать математику. Джарон, инопланетянин сидит прямо напротив тебя и хочет поговорить, но только не про математику, но хотя бы не сейчас. Ух ты, здорово. Аж целый инопланетянин. Но, но можно я закончу эту мысль? иначе я ее из головы не выкину. Ух, ну продолжай. Она сдалась, откинулась назад, но при этом чудесным образом продолжала внимательно меня слушать. А будут ли инопланетяне знать ту же математику, что и мы? Это интересный и сложный вопрос. Инопланетяне могут знать другую математику, которая не имеет с нашей ничего общего. Но если они узнают о нашей математике, им придется согласиться с тем, как мы ее применяем. Мы придем к согласию, если обе стороны попытаются это сделать. Это и есть магия математики. Хорошо. Я вполне согласна. Но почему математике не оказаться поцелуем? Э -э отличный вопрос. Ответ утвердительный, но все еще не поцелуй. Э -э еще секунду. Предположим, когда-нибудь создадут технологию, которая превратит все твое тело и весь мир во что-то. Я называю ее виртуальной реальностью, и ты можешь стать топологической разновидностью и связанной системой и и поцелуй. Математика против одиночества. Как я попытался объяснить этой девушке, меня распирало от своеобразной навязчивой идеи. Я считал, что миру нужен инструмент, позволяющий спонтанно изобретать новые виртуальные миры, способные выразить те области нашего сознания, которые в других обстоятельствах было бы невозможно показать. Если создать правильный виртуальный мир, он откроет души, и математику, и любовь. Оставим в стороне то, что на тот момент идея была абсолютно безумной. Любое упоминание о ее воплощении для начала 1980-х годов определенно было безумным, но я пытался. Сначала я связался с небольшой группой людей, заинтересованных в визуальном программировании. Это означало, что действия компьютера можно было контролировать с помощью работы с изображениями, а не вывода на экран строк текста. Компьютеры все еще работали достаточно медленно, и можно было самому увидеть, как они производят операции. Их скорость все еще находилась почти в пределах человеческой интуиции. Программирование было замечательно конкретным, поскольку можно было представить себе то, что находится у компьютера внутри, было легко вообразить, что все это можно представить в виде компьютерной графики. Программирование было раем. Сейчас это сплошная бюрократия с толпой народу. Код всегда попытка примирить то, что тебе нужно, с бесконечными наслоениями структур уже существующих в облаке. Мы сейчас точно в середине триптиха информатики. Я был не единственным одержимым идеей сделать программирование визуальным и интуитивным. Я читал о Скотте Киме в книге Гёдель, Эшер, Бах и знал Ворена Робиннетта по его замечательным видеоиграм. Скотт Ким известен симметричной каллиграфией и трупами математического танца, а также работами в области визуального программирования. Он упоминался в популярнейшей книге 1979 года Гёдель, Эшер, Бах. Дуглас Хофтштадтера, в которой автор впервые рассматривал жизнь и вселенную с цифровой точки зрения. Воран Робинэт создал Rockies Boots, одну из первых видеоигр для создателей, в которой игроки сами строили работающие визуальные программы на экранах первых восьмибитных компьютеров. Позже Воран работал в лаборатории виртуальной реальности в Университете Северной Каролины в Chapel Hill. Мы встречались и работали до поздней ночи, рисуя эскизы цифровых миров, которые могут изобрести люди, чтобы устанавливать связь друг с другом. Одним из моих небольших странных проектов был звуковой язык программирования для широкого применения, никак не связанный со зрительным восприятием. Команды на нем вводились исключительно при помощи пения. Необычный прогресс. В 1982 году у меня были деньги, авторские отчисления от видеоигр. Я чувствовал себя странно и непонятно, вкладывая эти деньги в недвижимость или ценные бумаги. Единственным способом их использовать, как я себе это представлял, было создавать машины мечты, и этому я посвящал свою жизнь. Создавать виртуальную реальность в гараже даже при солидном бюджете было в те далекие времена просто немыслимо. Даже при неограниченном бюджете не существовало компьютера, который мог обрабатывать приличный виртуальный мир в режиме реального времени. А вот возможность за собственное средство провести исследование в области экспериментальных языков программирования была вполне реальной. Чем я и занялся. В приложении 2 объясняется, чего я хотел добиться. Надеюсь, вы найдете время прослушать его. Все, что вам нужно знать сейчас, чтобы понять, о чем пойдет речь в моей истории. Это то, что я разработал вид программирования, которое назвал фенотропным.